Глава вторая «Тебя ждет владыка Феодосий. Следуй за мной, я провожу». Дуня нахмурилась, услышав, что бывшего владыку назвали владыкой, как будто он не снимал с себя сан. Это звучало провокационно и враждебно по отношению к действующему владыке Филиппу. Она укоризненно покачала головой, но глупый посланник лишь выше задрал подбородок. А ведь нынешний глава московской церкви Филипп весьма благожелательно относился к своему предшественнику, так зачем же искусственно создавать нелюбие между ними из-за провокационного титулования? Но как бы то ни было, всё равно, как же не вовремя её позвали, прямо хоть разорвись пополам, чтобы довести деньги до дома, и старца Феодосия не обидеть небрежением а Ослушка высокомерно посматривал на неё, противненько кривя губы, видя, что она медлит. «Вот ведь спесивый дурак!» — невольно подумалась о нём боярышня. «Или ловкий кляузник распробился в услужении к старцу Феодосию?» Дуня была ещё маленькой, когда владыку Феодосия заставили уйти с поста. Он наивно затеял пройтись метлой грамотности по церковным рядам, и убрать всех тех, кто выкупил за деньги себе приход. К сожалению, Феодосий не учёл, что таких оказалось большинство, и смели его, а не он их. Об этом Дуняша узнала несколько лет назад в монастыре от бабушки Аграфены. Тогда маленькая боярышня ещё не знала, что найдёт его спустя время, чтобы изложить идею о повсеместном открытии церковных школ с лекарнями. Он не прогнал ее, наоборот, благожелательно выслушал и велел записать, как, по ее мнению, должно быть все устроено. От него Дуня узнала, что борьба за грамотность внутри церкви продолжается и ведет ее уже нынешний владыка. Несмотря на то, что, занимая пост, он обещал избирателям жить по старине. Он честно пытался никого не тревожить, соблюдая уговор. Но... Но мир начал меняться слишком стремительно, и стало невозможно делать вид, что ничего не происходит без умаления достоинства православия. Поводом к действию послужило хвастливое заявление Франции о создании первой в мире типографии, но на Руси уже вовсю работала типография в женском монастыре. Под руководством игуменьи Анастасии печатались не только церковные книги, а собственные жизнеописания, наставления по рукоделию, поучающие детские сказания. А потом княжич начал своими силами печатать новостной листок, и Филипп точно знал, что вскоре откроются новые печатные мастерские в крупнейших монастырях Московского княжества. «Так с чего вдруг честь и хвала Франции?» только потому, что никто ничего не знает о московском княжестве. Филипп громко заявил иноземным монархам о достижениях Руси через посольство, представив к ним своих людей. Князь поддержал его как глава государства и стали разноситься вести по всему миру. Одна другой интересней. Выбранные Филиппом священнослужители рассказывали о мастерской кошки на ноги, в которой воссоздавались древнегреческие механизмы, двигающиеся без лошадиной тяги. С гордостью поведали о поднявшемся в небо шаре, нагретом горячим воздухом, обозначили свою позицию по отношению к желанию человека развиваться и быть ближе к Богу. Они же рассказали о возвращенных в строй воинах, получивших искусственные руки, ноги. Через их уста доносилось до паствы, что созидающий человек угоден Богу. И если новинки помогают вернуть человека к полноценной жизни, то это добро. Или взять те же турниры. Запретить. Пойти против княгини и народа. Вновь стать посмешищем, как пригонение на скоморохов. Филипп пошел дальше. Он придал турнирам идеи развития тела и укрепления духа. За это папа римский усомнился в его здравомыслии. Но Филипп лишь убедился, что все делает правильно. Никогда еще народ и церковь не были так едины. Но это все мелочи на фоне отказа церкви лезть в дела князя и того, что монастыри начали избавляться от даренных им земель, а потому что своих дел вдруг оказалось много, очень много. И как при всём этом можно делать вид, что жизнь течёт по старине? Но упёртых всё равно хватало, и Филипп повторил бы судьбу своего предшественника, если бы у изгнанного Феодосия не остались друзья. Они не успели защитить его, но стали соратниками Филиппу, как и бывший владыка «Старец Феодосий», И чем громче кричали те, кто хотел больше власти и денег, хотел подмять княжество с князем под себя, тем крепче сплачивались те, кто ставил душевное выше телесного. А идеи боярышни Евдокии об открытии школ и лекарин под патронажем церкви показались весьма полезными. Дуне пришлось выбраться из брички, оставляя серебро под охраной боевых — и в сопровождении Григория последовать за посланцем старца Феодосия. Гордо вышагивающий служка повел ее к чудовому монастырю, располагающемуся на территории Кремля. «Жди здесь», — велел он ей, а сам поспешил внутрь. Дунья проводила его взглядом и присела на скамью, вытянув ноги. Следовавший за ней грешаня не огляделся и одобрительно подсокал языком. «А хорошо здесь стало!» Огу! — лениво согласилась боярышня, прервав раздумья о том, стоит ли говорить старцу, как опрометчиво, если не сказать подозрительно, вел себя служка. А облагороженная территория возле чудового монастыря ей тоже нравилась. Сто лет назад митрополита Алексия вызвали в Золотую Орду лечить ханшу от глазной болезни. От него требовали чудо, и он это чудо совершил — В благодарность хан подарил кусочек земли, принадлежавшей в Кремле его послу. Алексей принял дар и заложил монастырь. Сорок лет назад здание обрушилось, но возвели новое. А в прошлом году замостили дорожки, посадили деревца в ряд и поставили скамеечки. Этому украшательству поспособствовала лично Дуня, а уж как все кричали, говоря, что некому будет сидеть на скамьях на улице. Ну, поставили, и люди с удовольствием присаживаются в хорошую погоду и смотрят на небо. «О чем думаешь, девица?» Дуняша подскочила, поклонилась отцу Феодосию, с благодарностью приняла благословение. Чинов его лишили». Но бывший владыка оставался монахом. «Обо всём и ни о чём», — с улыбкой ответила она. «Присядь, разговор у нас будет долгим». Боярышня подождала, чтобы старец первым опустился на скамью и только потом присела на краешек. «Труд твой по медицине считаю важным, и все записи отослал к игуменье Анастасии, чтобы в её типографии напечатали полсотни пособий». «Мало, надо бы тысячу». эх ты!» — изумлённо крякнул Феодосий. «Я объясню», — заторопилась Дуня. «Если начинать учить послушницы-послушников медицине, то каждому потребуется этот учебник, и лучше бы, чтобы он остался у будущих лекарей. В него они смогут вносить пометки, сразу же правильно разнося их по темам. Вот и посчитайте, сколько у нас монастырей, где откроются учебные группы по медицине». «Да не так уж много», — вздохнул Феодосий. И все же не стала спорить Дуня. Помимо этого, по два-три учебника в любом случае надо раздать остальным монастырям княжества и в приходы отослать, вдруг там кто-то увлечется и попробует самостоятельно учиться. А так, считайте, каждый год в группе будут набирать новеньких, и всем им надо дать по пособию». «За год-другой все раздадим, а потом хорошо бы взять в печать дополненное пособие и всех учеников созвать на обмен опытом». «Красиво и ладно ты говоришь», — вздохнул старец. «Хватило бы сил все сделать. Я с твоими идеями ожил. Но года берут свое». «Я все понимаю», — сочувствующе произнесла Дуня. «Но ведь владыка Филипп продолжит идею создания лечебниц при монастырях. Мы же говорили, что это первый шаг, а следующим будет открытие церковью лечебниц в городах». Феодосий тяжело вздохнул и промокнул постарчески слезящиеся глаза. Он недавно узнал, что главе московской церкви Филиппу осталось недолго жить». Как неудивительно но Феодосий первым забил тревогу, что их митрополит серьезно болен. Болен, но никому ничего не говорит. Позвали травников, следом пригласили лекарку Катерину, а она, как кошка, расшипелась, узнав, что Филипп носит под одеждой вериги. То тайна великая была, а она прознала на осмотре. «И давай выговаривать ему!» но сердилась она больше от безысходности. Вылечить его она не в силах, а от снятия боли он отказался наотрез. Так что дел задумано много, а глава церкви и главный соратник всего нового медленно умирает. Кого выберут следующим митрополитом? Нельзя, чтобы преемник похоронил начавшееся преобразование, но о роящихся сомнениях в церковных верхах знать Евдокии не след, а потому Феодосий строго осадил ее. «Тони, тебе думать! Вот приняла бы постриг тогда!» «Не готова», — надулась Дуня и обиженно отвернулась. Об этом уже был разговор. Ее за ближайшие десять лет продвинули бы на место настоятельницы... Или, скорее всего, дед взял бы и построил монастырь, который она возглавила бы. Доронины не стали богатеями, но многие вложились бы в строительство. Вклады землями ныне строго запрещены, а подарки как-то мелко, другое дело строить. Так что Дуня быстро стала бы самой молодой настоятельницей. Но не хотела. Старец осуждающе покачал головой, но настаивать не стал — Они еще при первой встрече договорились не терять время на лишние слова и говорить столько по делу. «Читал я твои записи об обустройстве церковных школ для мирян. Сделать сие невозможно». «А надо». Дуня повернулась к нему и посмотрела в глаза. «Надо», — согласился Феодосий. «Не только людям, но и церкви», — попыталась надавить на него. «Я все расписала об уважении, правильности взглядов, способности противостоять ереси». Феодосий раздраженно поморщился. «Он все понимал и побольше боярышни. Да только как признаешься ей, что грамотные священники в основном греки, и учить они будут греческому. Замкнутый круг. Проповеди на греческом. Учеба опять же будет завязана на этом же языке. А кому это надо?» «Пришлом нельзя отдавать детей на учёбу, хватит уже», — неожиданно резко произнёс Феодосий. Дуня, непонимающе посмотрела на него. От неё ускользнула цепь рассуждений бывшего владыки, но она всё же осторожно предложила. «Начать обучение с одной группы, продвинуть лучших учеников, чтобы впоследствии они сами стали учителями, и так же дальше поступать». «На всех приходы не откроешь». «А зачем из всех учителей делать священников?» — искренне удивилась она. «Можно же нанимать их?» «Нанимать — значит платить!» Дуня резко выдохнула и возмущенно всплеснула руками, всем своим видом показывая осуждение, но промолчала. «Ох и остраты на язык!» усмехнулся старец, наблюдая за изменениями боярышни, а она забавно захлопала ресничками, но быстро поняла, что над ней подтрунивают. И все же учить людей необходимо, вернулась к болезненной для обоих теме Дуня. И делать это надо организованно и повсеместно. Жизнь людей коротка и трудна, деды не успевают научить детей жить». Мастерство худо-бедно передают, а вот рассказать обо всех жизненных перипетиях не получается. Да и не умеют. Говорят что-то от случая к случаю, а потом мы удивляемся, как проходимцам удается обманывать людей, заставляя верить во всякую чушь. Горько видеть, как теряются взрослые жены и мужи, когда сталкиваются с бедой и даже не представляют, какие есть способы выхода из нее. Все, что они делают... — Это начинают усерднее молиться. — Донька! — предостерегающе окликнул ее Феодосий. — Что дунька Сначала истово молятся, требуя помощи от Бога, а потом разочаровываются во всем и идут в разнос. Старец сердито поджал губы, но не разразился гневной тирадой, а устало произнес... «Да что ты мне объясняешь? Уж по боли тебя пожил и видел, как из-за неурожая всё бросают и идут в город просить милостыню. Раньше каждый малец мог в лесу прожить, знал, чем вооружиться, как еду добыть, а что теперь?» «Вот тут Дуня тактично промолчала, что в этом как раз виновата церковь. Так хорошо боролись с язычеством». Так отваживали люди от леса, что сейчас народ побаивается в него ходить. Для многих лес стал чужим и страшным. Охотники, рыбаки и травники держатся на особицу, секретами своими не делятся, а вокруг них уплотняется ореол таинственности. Боярышня и бывший владыка еще немного посидели, помолчали. Стар и млад, они на удивление хорошо понимали друг друга. «Жаль, что так поздно встретились, но если бы раньше...» Он улыбнулся, взглянув на боярышню. Она и сейчас еще очень юна, а раньше совсем малышкой была, и все-таки чувствуется в ней божественное предначертание. Кому дано зреть невидимое, уже поняли. «Значит, школы!» — вернулся он к их спору. Дуня встрепенулась. Она понимала, что Феодосий вновь и вновь обдумывает поставленные перед ними задачи, ища выход для скорейшего решения. «На это нельзя жалеть денег», — быстро поддакнула она. Феодосий покивал. «Вот что, отраковица! С этим без тебя управимся!» — хмыкнул он. «А ты езжай-ка с боярыней Евпраксией в Новгород!» «А?» «С князем я поговорю, а он утрясёт всё с твоим дедом и отцом». «Но...» «Цыц, наклони голову, благословлю». «Да как же...» «Ох, и ты, делай, что говорю». Феодосий благословил ничего не понимающую Дуню и долго смотрел вслед, наблюдая, как она уходит, обиженно оглядываясь. «Не чует божья душа, что затеяла немыслимые по масштабу перемены». У него, бывалого и битого, дух захватывает их обсуждать. А уж думать о том, к чему они приведут. Страшно подумать, а ей всё ни Небось уже новые грандиозные планы выдумывает. Дуня ничего такого не намерена была выдумывать, потому что всё уже было на стадии детализации и готовилась передаться деду на рассмотрение». Она была рада, что организацию школы лекарин удалось спихнуть на церковь и уж точно больше не собиралась лезть советами по этому поводу. Поэтому не поняла, зачем её отсылают в Новгород. У неё дел не в проворот и ехать никуда не хотелось. Теперь-то, когда в руках были собственные капиталы, на которые не претендовала семья, можно было развернуться. Мысли о набитой серебром сумке — Кое было равна двухгодичному жалованию деда, погнали ее к оставленной под охраной бричке. Уже дома, обласкав взглядом каждую монетку, сложенную в столбик, Дуня выдохнула. В конце концов, можно по дороге в Новгород подумать о строительстве Новой Слободы, а поездку использовать в своих целях. Озадачившись вопросом, какие у неё могут быть цели в Новгороде, боярышня вышла во двор. На улице было по-весеннему тепло. Устроившись на прогретой солнышком лавочке, Дуня довольно щурилась и смотрела, как Гришаня гоняет на веков. Под взглядами дедовых боевых холопов юноши старательно выполняли требуемое, надеясь получить похвалу, Вскоре во двор выбежал Дунин брат и начал хвастать перед Гришкиными навеками ловкой стрельбой из лука. Лучник из боярина получился знатный. Наблюдая за воинами, за примостившимся на корточках у стены конюхи, гладящего заматеревшего пушка за ушком, заснующими по двору девицами, на Дунюс не зашло спокойствие и умиротворение. Все люди их семьи добротно одеты, сыты, Любят добродушно позубоскалить и спокойно выполняют свои обязанности. Никто ни на кого не кричит, не стоит над душой. Стайка малышей оккупировала качели, поставленные для них возле чёрного хода, и шумно голдела, деля очередь качаться на них. Две девочки-крохи с важным видом сидели за детским столиком и играли в дочки-матери, разливая воду по игрушечным кружкам». Из кухни доносились возбужденные голоса ребят постарше. Они вернулись с учебы у мастеров и рассказывали Василисе, чему научились сегодня. И тут Дунин взгляд зацепился за прячущегося за распахнутой дверью маленького Олежку. Он жадно следил за тем, как Григорий занимался с сновиками. Дуня не стала его окликать, а тихо понаблюдала за ним – Ключница недавно жаловалась, что у Олежки не заладилась учёба у мастеров. С недавних пор Доронины решили, что научат ремеслу всех своих дворовых ребят. Мальчишки старались, понимая, что вместо чёрной работы смогут заниматься делом, как Митька и Аксинья. А вот у Олежки учёба не пошла впрок. Уже два мастера наотрез отказались от него, твердя, что мальчишка ни на что не способен. «Это было странно» потому что дома все считали его смышлёным. И сейчас, наблюдая за ним, Дуня сообразила, что у маленького хитреца есть собственные планы на своё будущее. Она перевела взгляд на Григория и непроизвольно нахмурилась. Её верный охранник до сих пор не женился, но жонки часто о нём сплетничают и при этом краснеют. Тут Дина пригляделась к затаившемуся Олежке. Потом вернула взгляд на Гришаню, увидела сходство между ними и сквозь зубы шумно выдохнула, пробормотав. Вот ведь поганец! Дуне стало стыдно, что она раньше не попеняла своему защитнику на его загулы. Хотя как бы она ему об этом сказала? Не так все просто во внутренних взаимоотношениях между дворовыми. Тут Дуня обратила внимание, что мальчонка заметил ее интерес к нему, И застыл с усликом, не зная, что делать. Видно, испугался, что она осердилась на него. «Олежка, иди-ка сюда!» — позвала, постукивая ладонью по скамейке. Он подбежал, с беспокойством оглядываясь на Григория. Тот приостановил тренировку, проводил мальчишку цепким взглядом, но когда увидел, что боярышня встретила его улыбкой и заговорила о чем-то, Тот вернулся и продолжил гонять на веков. «Будь добр!» — ласково обратилась к Олежке Евдокия Вячеславна. «Посчитай мне, сколько ворон сидит на том дереве, а то что-то солнышко в глаза слепит, и я не вижу...» Мальчик приосанился и начал считать. «Хорошо, очень хорошо!» — обрадовалась она олешка с удивлением распахнул глаза, боясь поверить, что боярыш не радуется его успехам. Мамка-то считала блажью его старание и жалела его, прося не забивать голову глупостями. А он беречил и оттого страдал. «А скажи мне, за сколько можно продать дюжину пирогов?» «Это смотря с чем», — начал рассуждать Олежка. «Ну-ка, ну-ка, расскажи», — подбодрила его Дуня. Они долго беседовали, не обращая внимания на недоуменные взгляды остальных. Пару раз заливисто смеялись, чем привлекли самых маленьких, но те не решились подойти. Иногда боярышня собирала их и играла вместе с ними. Это было весело, и малыши потом подолгу вспоминали их игры, надеясь повторить. Но взрослые велели не надоедать ей. «Так кем же ты хочешь стать?» Под конец спросила Олежку боярышня, и мальчик, не задумываясь, ответил. «Боевым холопом как?» Он осёкся и сжал кулачки. «Похвально!» — улыбнулась Дуня, сделав вид, что не заметила брошенного в сторону Григория взгляда. «Каждый муж должен уметь защитить себя и своих близких». Олежка важно кивнул. Дуня какое-то время ещё посидела, удерживая подле себя мальчика — Она не понимала, почему Григорий не признаёт этого умного малыша. Но это его дело. Боярышня уже догадалась, что мальчик намеренно не учится ремеслу, надеясь занять место тех новиков, которых натаскивал его отец. Он просто хотел быть рядом, получить признание и заслужить одобрение. Вот и весь его секрет нерадивости у мастеров. Но ведь додумался, выстроил целый план... А сам тайком научился считать, и это всего лишь в 6 лет. — Олежа, мне очень нужен помощник. Наклонившись поближе к ребенку, заговорщицки произнесла боярышня. — Тебе необходимо продолжить учебу и знать столько же, сколько знает мой дед. Мальчишка потрясенно раскрыл рот, нос похватился и сдавленно признался. — Я не смогу, боярин очень умный. «Когда-то и он был ребёнком», — улыбнулась Дуня и поднялась. «Пойду переговорю насчёт тебя с ним», — пояснила она ему как взрослому. «Попрошу представить тебя пока как брату, чтобы ты учился вместе с ним». Не откладывая, она направилась просить деда за Олежку. «Пусть Ванюшкин дядька и сам Ванятка учат его всему, ведь дед жаловался, что в доме не хватает сметливых и активных людей». «О нашем разговоре пока никому не говори», — велела ладуни уже в дверях. И мальчишка тут же поцеловал крестик, а она вновь улыбнулась. Олежка хотел было улыбнуться в ответ, но побоялся показаться несерьезным, поэтому приложил руку к груди и со всей возможной солидностью склонил голову.